То же самое с центром галактики. Оттуда получены непонятные сообщения, картины сложных, невыразимых нашими понятиями структур. Академия пределов знания уже 800 лет ничего не может расшифровать. А может быть, у африканца захватила дух от внезапной мысли, с близких планетных систем, членов кольца, приходят сообщения о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 Узнавать Вселенную нам труднее, чем другим. Венмас перевел взгляд к горизонту, туда, где ниже большой медведицы, под гончими псами, лежало созвездие волос Вероники.